Глава вторая. Вслед за доктором приехала Долли. Она знала, что в этот день должен быть консилиум, и несмотря на то, что недавно поднялась от родов, она родила девочку в конце зимы, несмотря на то, что у ней было много своего горя и забот, оставив грудного ребёнка и заболевшую девочку, она заехала узнать об участи Кити, которая решалась нынче. Ну что, сказала она, входя в гостиную и не снимая шляпы. Вы все весёлые. Верно хорошо. Ей попробовали рассказать, что говорил доктор, но оказалось, что хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было передать того, что он сказал. Интересно было только то, что решено ехать за границу. Долли невольно вздохнула. Лучший друг её сестра у Жела. А жизнь её была не весела. Отношения к Степану Аркадичу после примирения сделались унизительные. Спайка, сделанная Анной, оказалась непрочна, и семейное счастье надломилось опять в том же месте. Определённого ничего не было, но Степана Аркадича никогда почти не было дома, денег тоже никогда почти не было дома. Не подозрения неверностей постоянно мучили Долли, и она уже отгоняла их от себя, боясь испытанных страданий ревности. Первый взрыв ревности, раз пережитый, уже не мог возвратиться, и даже открытие неверности не могло бы уже так подействовать на неё, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы её семейных привычек. И она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость. Сверх того, заботы большого семейства беспрестанно мучили её: то кормление грудного ребёнка не шло, то нянька ушла, то как теперь заболел один из детей? Что? Как твои? спросила мать. Ах, маман, у вас своего горя много. Лиза заболела. И я боюсь, что скарлатина. Я вот теперь выехала, чтобы узнать, а то засяду уже без выезда, если избавит Бог от скарлатины. Старый князь после отъезда доктора тоже вышел из своего кабинета и подставив свою щёку Долли и поговорив с ней, обратился к жене: "Как же решаете? Едете? Но ну, со мной что хотите делать?" Я думаю, тебе остаться, Александр Андреевич, сказала жена. Как хотите. Маман, а чего же папа не ехать с нами? сказала Кити. Ему веселее и нам. Старый князь встал и погладил рукой волосы Кити. Она подняла лицо и насильно улыбаясь смотрела на него. Ей всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает её. хотя он мало говорил с ней она была как меньшая любимица отца и ей казалось что любовь его к ней делала его проницательным теперь встретившись с его голубыми добрыми глазами пристально смотревшими на неё с его сморщенного лица ей казалось что он насквозь видит её и понимает всё то нехорошее что в ней делается Она краснее потянулась к нему, ожидая поцелуя, но он только потрепал её по волосам и проговорил: "Эти глупые шиньёны, до настоящей дочери и не доберёшься, а ласкаешь волосы дохлых баб". "Ну что, доленька?" обратился он к старшей дочери. "Твой козырь что поделывает?" "Ничего, папа." отвечила Долли, понимая, что речь идёт о муже. Всё ездит, я его почти не вижу, не могла она не прибавить с насмешливой улыбкой. Что ж, он не уехал ещё в деревню лес продавать? Нет, всё собирается. Вот как, проговорил князь. Так и мне собираться. Слушаюсь, обратился он к жене, садясь. А ты вот что, Катя? прибавил он к меньшей дочери: ты когда-нибудь в один прекрасный день проснись и скажи себе: да ведь я совсем здорова и весела, и пойдём с папа опять рано утром по морозцу гулять. А? Казалось очень просто то, что сказал отец, но Кити при этих словах смешалась и растерялась, как уличенный преступник. Да, он всё знает. всё понимает и этими словами говорит мне, что хотя и стыдно, а надо пережить свой стыд. Она не могла собраться с духом ответить что-нибудь. Начала было и вдруг расплакалась и выбежила из комнаты. Вот твои шутки, напустилась княгиня на мужа. Ты всегда, начала она свою укоризненную речь. Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал, но лицо его все более и более хмурилось. «Она так жалка, бедняжка, так жалка, а ты не чувствуешь, что ей больно от всякого намека на то, что причиной». Ах, так ошибаться в людях, сказала княгиня, и по перемене её тона долли и князь поняли, что она говорила о Вронском. Я не понимаю, как нет законов против таких гадких неблагородных людей. Ах, не слушал бы, мрачно проговорил князь, вставая с кресла и как бы желая уйти, но останавливаясь в дверях. Законы есть, матушка. И если ты уж вызвала меня на это, то я тебе скажу, кто виноват во всем. Ты и ты. Одна ты. Законы против таких молодчиков всегда были и есть. Да-с, если бы не было того, чего не должно было быть, я старик, но я бы поставил его на барьер этого франта. Да, теперь и лечите, возите к себе этих шарлатанов». Князь казалось, имел сказать ещё многое, но как только княгиня услыхала его тон, а на как это всегда бывало в серьёзных вопросах, тотчас же смирилась и раскаялась. Александр, Александр, шептала она, подвигаясь и расплакалась. Как только она заплакала, князь тоже затих. Он подошёл к ней. Ну, будет, будет. И тебе тяжело, я знаю. Что делать? Беды большой нет. Бог милостив. Благодарствуй, говорил он уже сам, не зная, что говорит, и отвечая на мокрый поцелуй княгини, который он почувствовал на своей руке, и вышел из комнаты. Ещё как только Кити в слезах вышла из комнаты, Долли с своею материнскую семейную привычкой тотчас же увидала, что тут предстоит женское дело, и приготовилась сделать его. Она сняла шляпку и, нравственно засучив рукава, приготовилась действовать. Во время нападения матери на отца она пыталась удерживать мать, насколько позволяла дочерняя почтительность. Во время взрыва князя Она молчала. Она чувствовала стыд за мать и нежность к отцу за его сейчас же вернувшуюся доброту. Но когда отец ушёл, она собралась сделать главное, что было нужно идти к Кити и успокоить её. Я вам давно хотела сказать, мама. Вы знаете ли, что Левин хотел сделать предложение Кити, когда он был здесь в последний раз. Он говорил Стиву: "Ну что ж, я не понимаю. Так может быть, Кити отказала ему? Она вам не говорила?" "Нет, она ничего не говорила, ни про того, ни про другого. Она слишком горда. Но я знаю, что всё от этого Да вы представьте себе, если она отказала Левину, а она бы не отказала ему, если б не было того. Я знаю. И потом этот так ужасно обманул её. Книги не слишком страшно было думать, как много она виновата пред дочерью, и она рассердилась. Ах, я уже ничего не понимаю. Нынче все хотят своим умом жить, матери ничего не говорят. А потом вот и маман, я пойду к ней. Поди? Разве я тебе запрещаю? сказала мать.